Глава шестая. Иду в гости. Утром я проснулся с этой мыслью. Идти или нет? Две вещи смущали меня. Штаны и Николай Антонович. Штаны были действительно неважные. Ни короткие, ни длинные, заплатанные на коленях. А Николай Антонович был, как известно, завшколой, то есть довольно страшная личность. Вдруг начнет спрашивать, почему, да зачем? Но все-таки после уроков я почистил сапоги, крепко намочил голову и причесался на пробор. Иду в гости. Как неловко я чувствовал себя. Как стеснялся. Проклятые волосы все время вставали на макушке, и приходилось примачивать их слюной. Нина Капитоновна что-то рассказывала нам с Катей и вдруг строго приказала мне. «Закрой рот!» Я засмотрелся на нее и забыл закрыть рот. Катя показала мне квартиру. В одной комнате жила она сама с мамой, в другой — Николай Антонович, а третья была столовая. У Николая Антоновича стоял на письменном столе прибор из жизни богатыря Ильи Муромца, как объяснила мне Катя. Действительно, чернильница представляла собой бородатую голову в шишаке, пепельница — две скрещенные древнерусские рукавицы и так далее. Под шишаком находились чернила, и, стал быть, Николаю Антоновичу приходилось макать перо прямо в череп богатыря. Это показалось мне странным. Между окнами помещался книжный шкаф. Я никогда не видел столько книг сразу. Над шкафом висел поясной портрет моряка с широким лбом, сжатыми челюстями и серыми живыми глазами. Я заметил тот же портрет, только поменьше, в столовой, а еще поменьше в Катиной комнате, над маленькой кроватью. «Отец», — поглядев на меня из-под лоби, объяснила Катя, «А я-то думал, что Николай Антонович — ее отец. Впрочем, она не стала бы родного отца называть по имени-отчеству». «Отчим», — подумал я, и тут же решил, что нет. Я знал, что такое отчим. Нет, не похоже. Потом Катя показала мне морской компас, очень интересную штуку. Это был медный обруч на подставке, в котором качалась чашечка, а в чашечке под стеклом — стрелка. Куда не повернёшь чашечку, хоть вверх ногами, всё равно стрелка качается и одним концом с якорем показывает на север. «Такому компасу любая буря нипочём». «Откуда он у тебя?» «Отец подарил». «А где он?» Катя нахмурилась. «Не знаю». Развёлся и бросил мать, немедленно решил я. Мне такие факты были известны. Я заметил, что в квартире много картин и, на мой взгляд, очень хороших. Одна, особенно чудная, была нарисована прямая просторная дорога в саду и сосна освещенные солнцем. «Это Левитан», — небрежно, как взрослая сказала Катя. Я тогда не знал, что Левитан — фамилия художника, и решил, что так называется место, нарисованное на картине. Потом старушка позвала нас пить чай с сахарином. «Ну, Александр Григорьев». «Вот ты какой!» — сказала она. «Лактометр разбил». Она попросила меня рассказать про Янск, как и что. Даже про почту спросила. «А почту что?» Она рассердилась, что я не слышал про каких-то Бубенчиковых. «Сад еврейской молельни!» «Вот уж, не слышал!» «А сам, наверное, сто раз яблоки таскал!» Она вздохнула. «Давно мы оттуда». Я не хотела переезжать, вот уж не хотела. Всё, Николай наш антоныч Приехал, ждите, говорит, или не ждите, теперь всё равно. Оставим адрес, если нужно, найдут нас. Вещи все продали, вот только и осталось. И сюда, в Москву. «Бабушка», — грозно сказала Кате. «Что, бабушка?» «Опять?» «Не буду. Пускай». «Дам и тут хорошо». Я ничего не понял. Кого они ждали и почему теперь всё равно? Но спрашивать я, понятно, не стал. Тем более, что Нина Капитоновна сама заговорила о другом. Так я провёл время в квартире нашего зава на второй Тверской Ямской. На прощание я получил от Кати книгу елена Робинзон, а в залог оставил честное слово. Переплёт не перегибать и страницы не пачкать.